Глава восьмая. На обед я не пошла. Воду можно и в домике попить. Меня немного потряхивало, то ли от отравления, то ли от произошедшего на футбольном поле. Раз за разом я прокручивала наш с Виком диалог и, наконец, поняла, что парень мне не нравился совершенно, поэтому у меня от него вечные мурашки. Именно поэтому первое впечатление всё же было верным. Он настораживающий. В окно что-то слабо ударилось решила, что это ветка. Наш домик стоял близко к лесу и утопал в тени деревьев, а в окна ударялись то ветки, то летящие на вечерний свет комары. Но звук повторился. Повернув голову, я увидела за окном физиономию Романа. Как и всегда, он выглядел великолепно. За прошедшие солнечные дни его лицо загорело, и чуть потемневшая кожа в сочетании со светлыми волосами сделала его еще более привлекательным. Уже не Тор, а рослый загорелый серфер. Роман счастливо мне улыбнулся и подозвал к себе. Я тоскливо посмотрела на лежащую на кровати читалку. Пока девчонки ушли, я собиралась полистать сундзы, потому что сейчас он был актуален как никогда. Рыба наловлена и ждёт своего часа в шкафу. Но Роман меня увидел, поэтому я сползла с кровати, распахнула окно и села на подоконник, свесив ноги на улицу. Роман опёрся на тот же подоконник и разулыбался ещё шире. «Ну как, я смог тебя удивить?» — спросил он. — Чем? — Визитом. — Ты меня отвлёк, я хотела почитать. — Что? — рассмеялся он. — Почитать? Ты? Прозвучало неприятно, хотя вряд ли он имел в виду что-то ужасное. Но настроение, которое было и без того не очень, опустилось ещё ниже, поэтому дальше я беседу с Романом не поддерживала, а думала, как нам с девчонками отпроситься во время вечерки и ударить по футболистам рыбой. Пять домиков — это много, а надо же не просто подкинуть, а ещё и хорошо спрятать, иначе во всём этом не будет смысла. В принципе, все домики типовые. Можно засунуть её под шкаф или положить наверх, чем-нибудь замаскировав. Кинуть сверху бумагу, например, или какую-нибудь тряпку. уверенно никто не догадается её поднять. Это же парни. Вот сволочи! Из размышлений меня выдернул тон романа злобный, даже агрессивный. Я проследила за его взглядом и поняла, от чего он так разозлился, точнее, что увидел. Футболистов. Недружной гурьбой они шли по тропе к озеру. Из нашего домика хорошо был виден спуск, да и почти вся тропа тоже проглядывалась, и озеро поблёскивало между деревьями на ярком послеобеденном солнце. Вы успели что-то не поделить? — спросила я, заинтересовавшись беседой с моим как бы парнем. По крайней мере, так считал сам Роман, так думали остальные, а я не заморачивалась неинтересными деталями. «О, еще как успели!» «И что случилось? Я ничего не слышала!» «Потому что это только между нами мужиками!» — пояснил Роман, продолжая неотрывно следить за спускающимися к озеру футболистами, словно лев за стайкой зебр. Честное слово, он разве что не рычал от эмоций. «Расскажи!» «Нечего там рассказывать, сволочи они!» В этот момент между деревьями мелькнула знакомая ярко-красная футболка. Ее обладатель остановился и повернулся в нашу сторону. Он тоже нас увидел и помахал, растянув губы в многообещающие улыбки. Я даже не поняла, кому предназначался этот жест — мне или Роману. На приветствии Вик не остановился, а еще жестом показал, что следит за нами и побежал нагонять остальных футболистов. А я почуяла неладное, да так, что едва усидела на месте. «Ты сейчас же мне всё расскажешь!» — потребовала я. Роман, наконец, перестал по-звериному следить за врагами и переключился на меня. Посмотрел с недоумением. «Ещё бы! Обычно я с ним нормально не общалась, всё больше молчала и улыбалась, думая о своём. Это у меня такая тактика. Чем меньше слов, тем лучше, потому что как только я начинаю говорить, да там же сразу понятно, кто я и что я». Жёсткая спортсменка, суровая одиночка, а вовсе не милая Лань, которую во мне видят парни вроде Романа. Не люблю секреты. Я попробовала всё смягчить. Роман заметно скис и тяжко вздохнул. Но, честное слово, там не девчачьи разборки, это между пацанами. Лан, зачем тебе знать? Ты и так себя плохо сегодня чувствуешь. Твоя подруга мне рассказала. Тебе ни к чему нервничать. Я отравилась, а не умираю от пулевого ранения. Говори уже. Ох, Лана, ты сегодня такая... «Ух, просто!» Я смотрела на него в ожидании ответа. «Они нам змей подкинули в сумке с кимоно», — неохотно признался Роман. «Ого! Ядовитых?» «Надеюсь, что нет, но было не очень. Представь, открываешь сумку, оттуда змеи вываливаются. Огромные, склизкие, бесконечные. Не сразу же понятно, что они не ядовитые. И вообще, а ногомячники еще на камеру все засняли». «Пусть мое воображение и нарисовало все так, как сказал Роман», кучу огромных блестящих змей, кишащих на белоснежном кимоно и вываливающихся из сумки, я всё же решила не верить в его историю до конца и немного её отфильтровать. Насчёт огромных и насчёт кучи имелись сомнения. Если Роман стыдился видео, скорее всего, там было по одной микрозмейке из тех, что не отличить от червяков. Я видела таких в озере, а тех, что описал парень, ни разу. Не думаю, что футболисты поймали в лесу уникальных карельских анаконд. Скорее наловили мелочь в камышах. «И вы им ответили?» — задумчиво спросила я. «Само собой». «Как?» — закрыли мечи на складе. И даже об этом я не слышала, что уже обидно. Мы с девчонками словно остались за бортом, хотя раньше такого не происходило. Никому бы в голову не пришло сказать «но вы же девочки», когда мы были младше». Разделения по половому признаку и мнимобережного отношения не наблюдалось, только равенство. А сейчас что началось? Почему? За что? «В принципе, хорошо, что ты узнала», — продолжил межтем тем Роман. «А то мало ли, лучше будьте с девчонками осторожнее, одна никуда не ходи, с многомячниками не общайся и все такое». «Почему?» «Неужели не понимаешь? По тебе наверняка ударят, как по моей девчонке. Может, не в ближайшее время, но...» «Этот Вик...» Тот ещё тип. «Причём здесь Вик?» Я напряглась. «При том, что он их лидер. Футболисты его слушают и в рот заглядывают». Припомнив взгляд Вика, его поведение и некоторую отстранённость даже от своих, я с выводом романа согласилась. Пожалуй, Вик и впрямь походил на лидера. Причём не на обожаемого, который на одной волне с последователями, а другого, хваткого, неглупого и сложного, для которого последователи лишь толпа. Вик мог сегодня мне улыбаться и намекать на симпатию только из-за вражды с дзюдоистами, чтобы утереть нос Роману, не более. И у него получилось. Почти. Я же сначала поверила в его простую искренность, хотя интуиция не позволила расслабиться окончательно. Теперь-то это точно личное, и Вик пожуёт рыбу уже в ближайшем будущем.